Глава двадцать пятая «Пристально наблюдаю за тем, как меняется настроение парня, от злости, грусти и обратно. Но после на его пухлых губах все же появляется улыбка. Не ревнуй, Ангелин, дело не в несчастной любви. Просто есть свои некие проблемы, вот и все. Отвечает он мне непринуждённо. «Чем так вкусно пахнет?» «Просто драники». Пожимаю плечами. «Будешь?» «Конечно. Голодный, как зверь. Положи побольше». Выполняю просьбу Родиона и накрываю на стол для нас двоих. Завтрак проходит в несильном напряжении. Я не знаю, с чего начать разговор. Подглядываю на то, как парень с диким аппетитом налетает на еду и вскоре просит добавки. «Это так необычно?» «Завтрак вдвоем. Словно мы проживаем с ним вместе. Необычные ощущения. Я бы даже сказала приятные. Но это все иллюзия. Это не мой парень. У нас нет никаких отношений, кроме как теперь партнерских. Ведь я согласилась ему помогать. Однако не могу понять, почему ночью он пришел именно ко мне. А не, к примеру, к своей Алисе. еще и с цветами. Это уже не выглядит, как обычное общение. А хороший такой намек на что-то большее. Чёрт, Ангелин, только не влюбись. Отключи наивную дурочку. И включи, наконец, мозги. Это игра. Мажор решил поразвлечься. Я для него новая забавная игрушка. Ничего большего здесь нет и быть не может. Дожидаюсь, пока Родион доест. Забираю посуду. Мою и все же решаю начать разговор. «И что это такое вчера было?» Спрашиваю, поставив перед ним кружку с горячим чаем, как прислуга ей Богу. Может, ему еще ротик с салфеткой вытереть? «Что именно?» Спрашивает так, словно не понимает, о чем я говорю. «Актер, твой приход в три часа ночи, цветы, Грачев кидает мне довольную ухмылку и, даже сидя на диване, смотрит на меня, будто свысока. Это извинение. А, как же, подкат! Вот что это. Хочет, чтобы я хочет, чтобы я и конспекты ему писала, и с текстами помогала, и ноги еще раздвинула на сдачу. Не дождется этот нахал. Не часто ли ты извиняешься? Есть повод. Слушай, если ты не готова со мной... Осекается. Эм, эм, тесно общаться, то мы можем сначала начать с дружбы. Вот теперь он почти в открытую заявляет, что именно он от меня хочет. Нет. Говорю, подняв показательно подбородок. Сразу так категорично? «Хитрый лис. Вот кто он. Вон как глазки заблестели. Забегали. И я заметила, что он тоже осматривает мое тело. Словно присматривается. Мне становится неловко вот так стоять перед ним. Как экспонат. И я присаживаюсь на стул. Нет дружбы между парнем и девушкой. Я не встречала. Видела в школе, чем это все заканчивается». Вон одна бывшая одноклассница беременна от своего типа лучшего друга. Тут согласен, всегда кто-то кого-то хочет. Угадай, кто из нас сейчас думает об утреннем сексе? Боже. Восклицаю я, закатив при этом глаза. У тебя совершенно нет совести. Допивай чай уже и езжай домой. У меня сегодня куча дел. И правда, день четко распланирован чуть ли не по поминутно. «Каких это дел?» Спрашивает Грачев, уж слишком заинтересованно. «Не задумал ли задержаться?» «Да не, у него точно есть свои планы на этот день. Например, завести новое знакомство, посетить спортзал, сходить в клуб. И что там еще делают такие богатенькие парни, как он?» Уверена, что его выходные проходят куда более интереснее, чем мои. Тут есть неподалеку гараж, который достался мне от дедушки. Хочу сходить посмотреть, есть ли там что-то ценное. Рассказываю о своих планах, прежде чем успеваю подумать. Грачев резко встает с места и сразу хватается за голову, которая у него, видимо, болит после ночной гулянки хотя по виду совершенно непонятно, что он тусовался. Никаких синяков под глазами или уставшего вида, что не скажешь про моё отражение в зеркале. Вот она жизнь парня без особого стресса. Тоже так хочу, чтобы ни о чем не переживать и не заботиться, иметь большой счёт на карточке и заниматься только лишь собой любимой. Но, увы и ах. Хорошо, я допью и сразу сходим. Мне все равно сегодня нечем заняться. Грачев начинает подтягиваться, подмечая при этом руки вверх, показывая всю красоту своего атлетического тела. Я могу наблюдать, как напряжены его мышцы и запечатлеть этот момент в памяти на всю оставшуюся жизнь. Где еще такое увидишь? Даже не верится, что это чудо находится в моей квартире. Только что позавтракала со мной, и уходить к себе явно не собирается. И я забываю, о чем мы вообще разговаривали. Ах, да, о том, что он собрался со мной по делам. Родион. Его имя выходит из меня с легкой хрипотой. Нет, но ну я точно простудилась. Я могу сделать это самостоятельно. Я тоже поднимаюсь со своего места и мы оказываемся недопустимо близко друг к другу. Мое дыхание учащается, когда Грачев наклоняется и неожиданно заправляет мои волосы за ушко. Из-за этого маленького, но для меня слишком откровенного действия мое тело кидает в жар, а мозги плавятся, и еще его мужской запах. «Конечно можешь, но со мной будет куда веселее, перестань уже капризничать». «Иначе начну приставать». И в подтверждение своих слов он нежно берет меня за талию и притягивает к своей теплой груди. Меня слышно ударяет током, и я дергаюсь в его руках. «Эй, ручонки убрал?» Нервозно кричу я на всю квартиру. «Хорошо, хорошо». Убирает он свои большие культяпки. «Иди тогда собирайся». Злая я, громко топая пятками, иду в комнату. Подхожу к шкафу и достаю первые попавшиеся вещи. Чуть ли не влетаю, как в попу ужаленная, в ванную комнату. Перед собой вижу свое отражение в зеркале и пугаюсь. Взгляд бешеный, заведенный. Щеки красные, как спелые яблоки. А на губах расползается блаженная улыбка. Я точно сошла с ума? Если собираюсь провести время с самим Грачевым, это все плохо закончится».